46. -й. Марина спускалась под землю, ныривали и выныривала на бастилии. Русский книжный магазин «Глоб» принял ее в кассирше продавщицы советовальщицы Не на 20 часов в неделю, а все же лучше, чем ничего. Произошло это по чистой случайности, ей отказали, но на выходе она столкнулась с хозяином, его попутным ветром закинула, когда он мчался из Брюсселя в Нью-Йорк. Поговорили о живописи. Словом, повезло. Хотя, что значит повезло? Теперь она была в курсе русских событий в Париже, всяких литературных встреч и выставок. В магазин в основном заглядывали соотечественники, то есть никакой языковой практики и погружения в среду. По счастью, в школе удавалось говорить, правда, все больше с марьон да по учебе. Купила путеводитель, бродила по городу, делала зарисовки, Как-то шла по мощенной улочке, остановилась. Почти стемнело окно на втором этаже в обрамлении белых ставней было наполнено мягким светом, и оттуда текли звуки пианино. Играли безупречно. Марина провела рукой по шершавой стене дома, и ему, наверное, лет двести. Она любила эту стену, это окно, эту музыку. С Денисом сосуществовали мирно, кормили Тору и Тилу, По вечерам смотрели фильмы из интернета. Марина понемногу стала интересоваться французской политикой. Корто подучил. Он нет-нет, да и принимался кусать президента. Особенно свирепствовал, словив штраф за несанкционированную парковку. Кому я там мешал в тупике? Знаешь, куда пойдут мои деньги? В Елисейский. Ширак уж надо обеды закатывать. Да, вот это мои. Мои деньги, моя квартира, моя машина. Мой пузатоногий столик. Показывая фотографию высотки, где жили, вон мои окна. Съездили в Оливиконт, парк Стриженый, дворец, статуи. Чудное воскресенье получилось. Корто надумал позвонить матушке. Я тут скатался в одно приятное место. Это обижало. Денис, ты в курсе, что существует такое местоимение «мы»? Пялится в компьютер. Пойди пойми, слушает или нет. Денис, я с тобой говорю. Корто, что? Отрывается от экрана, одолжение делает. Такое ощущение, будто он за стеной. Ты эгоист, Корто? Уйти в свой угол за аквариум. Он смотрит сквозь толщу воды. Сколько будет один плюс один? Сколько? Два? А может даже три? Произнесла как-то, когда луна в окне прогуливалась. А если ребенок? Нет, нет, нет, это было лишнее. Почувствовала сразу и бросила вдогонку. Не сейчас. Тогда отмолчался. А теперь сам себе ответил. Один плюс один будет один плюс один. С тех пор, как потеряла Вадима одна. Эту стену не пробьешь.